однажды ходджана средин отправился на базар и долго ходил взад и вперед вдоль прилавков прицениваясь но ничего не покупая рыночный стражник некоторое время наблюдал издали но в конце концов обратился к нему с назиданием уважаемый я вижу денег у вас нет вы лишь напрасно теребите торговый люд «Попадай вам это и то, поменяй фасон размер, взвесь и порежь, а выгоды купцу не на грош. Если бы я не знал, что вы, хаджа, на середин, подумал бы, что на рынке завелся воришка. Ждет, пока купец отвернется, чтобы запустить руку в чужую мошну». В ответ на это хаджа вытащил из кармана кошель, полный золотых и серебряных монет, и молча подал его стражнику — тот принялся извиняться но средин жестом остановил его показывая что не в обиде и сказал обычно я покупаю здесь на сумму столь незначительную что выбирать товар долго не приходится но сегодня меня пригласил для беседы наш правитель тимур и провожая до ворот дал этот кошелек он сказал милые хаджа Я хочу, чтобы ты пошел на базар и купил что-нибудь такое, что способно доставить тебе маленькое человеческое удовольствие. Вот уже четвертый час я брожу здесь и выяснил за это время, что маленькое человеческое удовольствие можно получить лишь бесплатно, выбирая и прицениваясь. Ну... Заплатив деньги, немедленно его теряешь.